Эпилог первый. Эрил. Эрил очнулся, едва брат покинул территорию базы. Оборотень еще чувствовал чужой запах крови, как скручивающую боль от полученных ударов, когда открыл глаза. «Тварь!» — хрипло рукнулся оборотень, поднимаясь на четверинки и подползая к колесу автомобиля. Он не пытался встать, а обессиленно привалился к прохладному металлу и закрыл глаза. И неизвестно, что не давало ему подняться на ноги раны или ненависть, что жгла оборотня куда сильнее боли, мешая думать. Как он мог просчитаться? Где он мог совершить ошибку? Эти мысли кружили и кружили, то проваливались куда-то в темноту, то всплывали на поверхность, но ответа на них так и не было. Оборотень попытался махнуть головой, чтобы избавиться от неприятного цокающего и равномерного стука. Словно маленький молоточек стучал по камню, отдаваясь болезненной пульсацией в затылке и висках. Звук затих, но вместо него появился другой. — Кто же обидел такого красавца? — спросил женский голос. Эрил приоткрыл глаза и, выцепив из темноты высокую брюнетку, вновь закрыл их. «Судьба — Судьба! — хрипло ответил он. «Хм — Хм! — хмыкнула девушка и подошла ближе, склонилась. — Я могу помочь! — произнесла она. Сомневаюсь. — ответил, едва разлепив окровавленные губы. — А зря. Подобрав узкую юбку, девушка присела и внимательно всматривалась в лицо мужчины. — С твоей регенерацией! Она извлекла из сумочки платок и промокнула со лба и губы у боротня кровь. — Ты тут просидишь не меньше трех часов. Она говорила со знанием дела, уверена. Но раньше тебя обнаружит охрана. — Не страшно. Я за это им и плачу. Эрил дернул головой. Сознание вновь стало его покидать, а содержимое желудка подниматься выше. «А разве ты хочешь, чтобы тебя видели таким?» — спросила она. «Не хочешь. Я знаю. Ты желаешь вместе! Продолжала. «Желаешь появиться в нужный момент, когда все забудут о твоем существовании, и нанести удар...» Голос девушки звучал с вызовом. «Я тебе помогу...» пообещала она и приложила прохладную ладонь ко лбу мужчины. «Ты можешь поставить своего брата на место, забрать его женщину, если она тебе еще нужна, занять пост Альфы». «Кто ты такая?» Эрил распахнул глаза и, наконец, смог рассмотреть лицо незнакомки. Темные глаза, узкий, чуть длинноватый нос и полные яркие губы. Девушка была по-ведьмински красива. «Ведьма!» выдохнул он. «Мог бы и сразу догадаться», – прошептал устало. «Что тебе нужно?» – спросил он. «Вы просто так не приходите». Девушка не отнимала руки от толба оборотня, гладила пальцами хмурые складки, изредка что-то шепча. «Почему такое недоверие?» – спросила она, продолжая свои манипуляции. «Не держи меня за дурака». Эрил смог безболезненно пошевелиться и даже принять более удобную позу в местах прикосновения женской ладони и пальцев ко колбу приятно покалывала. Мир перед глазами оборотня перестал так рьяно кружиться и говорить стало куда проще, чем пару минут назад. — Я дам тебе самое желанное! — произнесла она ласково. — И что ты попросишь взамен? — уточнил оборотень, полностью открыв глаза и изучая лицо ведьмы. — Пустяк! — ответила она. Девушка улыбнулась, красиво и обаятельно. «Мне нужна конкретика», — сказал Эрил. Ведьма придвинулась ближе, склонилась к уху и прошептала. «Мне нужен ты, волк». Мягкий, чуть сладковатый запах медленно отравлял сознание оборотня. Проникал в его легкие, и Эрил был уверен, что никогда не забудет нежный цветочный аромат. Зверь же внутри встрепенулся, заскулил протяжно, ища одобрения или любого ласкового жеста черноволосой ведьмы. «Я вижу, ты меня узнаешь, оборотень?» Она принялась гладить мужское лицо. «Кто же ты?» Эрил снова спросил, отфыркиваясь и нервничая. Впервые он чувствовал, что ни он, ни зверь больше не принадлежали себе. Зверь хотел получить немного ласки ведьмы, а человек злился, осознавая, кто перед ним. Девушка чуть отстранилась и отняла руку, на что у оборотней из груди вырвалось недовольное рычание но приблизилась вновь и коснулась мужской груди чуть выше сердца. «Я искала тебя, волк. Больше пяти лет видения вели меня к тебе. Теперь, когда раны больше не мучают, ты ведь чувствуешь?» Она спросила, склонив голову на бок. «Я ощущаю, как твой зверь тянется ко мне», произнесла она с восторгом и какой-то детской непосредственностью. «Познакомишь?» Эрил больше не принадлежал себе. Он принадлежал Лире черноволосой ведьми с красивой улыбкой. Из самой их первой встречи незнакомые до сих пор чувства принялись терзать и мучить оборотня. Отчетливая ревность, желание быть нужным и полезным, нежность, что захлестывала и стирала любые недостатки у истинной оборотня, любовь, больше похожая на болезненную зависимость и обида. Эрил бесновался вместе со зверем, когда ведьма не обращала на него внимания, ссылаясь на занятость, И полностью погружаясь в работу. В такие моменты он ждал, когда она закроет огромный блокнот, отложит ручку и позволит себя ласкать. Оборотню казалось, что он давно забыл, что такое гордость, но ничего не мог с собой поделать. Уходил в попытке доказать себе и богам, что он сильнее истинности. Но проходил день, два, за ними неделя, вторая. И Эрил возвращался, ненавидя себя еще больше, исходя с ума от любви. Лире. Тогда он вспоминал об обещании ведьмы и спрашивал. — Когда ты поможешь занять мне место Альфы? — Скоро, — отвечала ведьма. — Совсем скоро. Дай мне еще времени. Но вскоре все мысли о месте вытеснила другая, радостная. Лира носила его ребенка. Эрил уже слышал биение маленького сердечка и ранее, когда Лера носила волчонка, и оно не вызывало никаких эмоций, просто посторонний шум к которому привыкаешь, как к тиканью часов. Но слышать сердцебиение своего ребенка — совершенно другое. Ты прислушиваешься к частому стуку, и с каждым днем он становится отчетливей. И ты в голове рисуешь образ крохотного волчонка, а после гадаешь, кто же там, сын или дочь. Лира. Эрил взволнованно ходил около просторного квадратного стола. «Ты пять часов на ногах», — сделал он замечание. — Тебе пора отдохнуть. — Не волнуйся, — отмахнулась ведьма, переливая содержимое пузатой колбы в высокий медный ковш. — Мне нужна еще кровь, — не поднимая головы, произнесла она. — Эрил! — позвала требовательней, не получив желаемого сразу. — Нужна сейчас, иначе мне придется начинать все сначала, а это еще пять часов на ногах, — привела она весомый аргумент. Хоть лицо мужчины и выражало недовольство, Оборотень присел на стул и привычным жестом протянул руку. Он уже давно не спрашивал, зачем ведьме его кровь, да Лира и не отвечала, вместо ясности даря улыбку и немного ласки. «Спасибо!» – поблагодарила она и вновь принялась за работу. А оборотню только и оставалось, что выполнять просьбы своей пары, совершенно забыв о своих потребностях. Прошло еще немного времени, и Лира больше не занималась ведомством стала неразговорчивой и раздражительной, а через несколько недель вовсе замкнулась в себе изредка поднимаясь с постели и позволяя оборотню приблизиться к себе эрил словно верный пес не смел переступать порог спальни без разрешения и все ждал что лира слегка улыбнется ему и поманит пальцем чтобы попросить о чем то наконец его ведьма повернула голову и жестом пригласила войти ребенку скоро понадобится одежда произнесла она срывающимся голосом. Ее лоб покрывала испарина, и Лира задерживала дыхание и замолкала на секунду вторую, а потом продолжала говорить. «Иди прямо сейчас. Купи все, что нужно». Она кивком головы указала на лист бумаги, и вновь ее дыхание сбилось, а к лицу прилила кровь. «Поторопись. Не бойся, фамильяр мне поможет», говорила она. «Защити, да будет сил, если понадобится. Да и что может произойти за час?» — спросила она с вымученной улыбкой. И оборотень повиновался, с тревогой в сердце оставляя свою пару. Он еще никогда в жизни так не спешил. Все его мысли были сосредоточены вокруг ведьмы и потомства. С часу на час крохотный волчонок, биение сердца которого он слушал последние месяцы, появится на свет, и он, наконец, возьмет его в руки. Мечта оборотня сбылась, но немного не так, как он предполагал. К его возвращению в спальне изменилось многое. спальня оказалась пуста. ведьмы не было, она исчезла словно ее никогда и не было в жизни Эрила. Ни книг, ни одежды, ни многочисленных терпкопахнущих пахнущих мешочков с травами, ни колпы котелков, ничего. Лишь небрежно завернутый в кусок белоснежной простыни, крохотный кряхтящий комочек в центре кровати, который недовольно сучил ручками и ножками, кривил красное личико, Требуя тепла и заботы. И рядом короткая записка. «Это твой сын», — говорилось в ней. Я не давала ему имени. Прощай, волк.